Галина Колоскова Бывшие Не отрекаются любя Текст читает Лия Малинина Пролог «Юлька, посмотри, какой красавчик новый хозяин нашего завода. Приехал вместе с женой знакомиться с городом. Посмотри, какие ручище Соседка из другого павильона трясла перед носом газетой. «Такой, как полюбит, так полюбит!» Она мечтательно закатила глаза. «Эх, если бы я была моложе!» Юля вполуха слушала очередную новость от главной сплетницы торгового центра. Самая любимая девочка на земле быстро приближалась, стуча каблучками туфель по блестящей плитке. Счастливая Аришка бежала по длинному коридору между сверкающими витринами торгового центра. К груди прижимала огромного розового зайца. Такой большой игрушки у нее никогда не было. Их вообще было очень мало. Мама говорила, что они с трудом сводят концы с концами. А тут такая удача. Жаль, нельзя принести зайца в школу. Юлька смотрела в довольное лицо дочери. Она на секунду прикрыла глаза. Самые плохие мысли бомбили мозг. Неужели выпросила в долг или украла? Чем отдавать? Пришла пора готовиться к школе. Каждый рубль на счету. Мама, смотри, что мне купил дядя. Какой дядя? Где? Дрожащая ладонь надавила на грудь. Взволнованный взгляд впился в лицо дочери со следами слез. Ободок съехал на затылок. Волосы растрепаны. Вокруг рта грязь. Брючки в пыли. Стиранная-перестиранная футболка низко оттянута. Сердце остановилось. С трудом удалось втянуть воздух и пропищать. «Что он с тобой сделал?» Вся жизнь матери-одиночки за мгновение пролетела перед глазами. Прилив крови давил на виски. Еще немного и грохнется в обморок. Арина с удивлением смотрела на побледневшую мать. «Ничего!» Красивый дядя купил мне пончик с какао, а потом этого зайца. Хотел дать денег, но я отказалась. Юля зашаталась на ослабевших ногах и громко выдохнула. «Сколько раз говорить! Ты ничего не должна брать у чужих людей!» Девочка скривила губы, легко меняя хорошее настроение на плаксивое. Тонкие бровки сошлись у переносицы. «Почему? Он добрый, от него хорошо пахнет». «Я хочу, чтобы он стал моим папой». «Как успокоить ребенка, мечтавшего об отце?» «У тебя есть один папа». Старая проверенная тактика в этот раз не сработала. И Юля быстро отыскала в альбоме снимок полярника возле наполовину заметенной следом станции. «Вот, посмотри». Маленькая ладошка ударила по экрану. «Ты все врешь. На Северном полюсе не живут так долго». Папа замерз и теперь на небе. Она замерла во все глаза, уставившись на газету в руке Зинаиды Ивановны. Пальчик ткнул на первую страницу. «Вот мой новый папа. Это он купил мне зайца». «Губа не дура», — Зина протянула газету. «Любуйся, кого тебе дочь в мужья определила». Она рассмеялась, с трудом договорив, сквозь всхрюкивание. «Залетного москвича! Нового хозяина завода моего Васьки!» Соседка трясла перед глазами фотографии на полстраницы. «Посмотри, посмотри!» Юля с трудом устояла на ногах. «Говорят, от судьбы не сбежишь!» В животе давил комок арктического холода. С газетного снимка с превосходством во взгляде черных пронзительных глаз взирал муж а рядом с ним улыбалась счастливая новая жена. — Как же так? Пухлые губы дрожали от обиды. В зеленых глазах стояли слезы. — Этого не может быть! Голова закружилась. Спасительная темнота утянула в беспамятство.